Глава шестая. О событиях более поздних. Первая часть. Может быть, сейчас, после того, как я вам столько рассказала, я могу посмотреть ту книгу? Разве я не заслужила? Знаю, что еще не сказала самого важного, но раз уж я так далеко забралась, неужели вы подозреваете, что я вас обману или попытаюсь перехитрить? Спасибо. Вот, открываю на первом попавшемся месте. Знаете, вроде того, как наобум открываешь Новый Завет, когда грустно или тревожно на душе. Итак, читаю. Здесь заканчивается наш рассказ о белградских событиях. Нам осталось, дорогие читатели, лишь сообщить вам, как сложились судьбы наших героев и героинь. «Граф Йозеф Шмитау остался в Белграде. До сих пор мы не раскрыли вам имя благородного графа, попросту упустив это из вида. Однако сейчас вспомнили и о его имени, и о возможности того, что вы перепутаете нашего графа с другим графом Шмитау, Вальдемаром Шмитау. Граф Вальдемар Шмитау совсем другой человек» хотя и он имеет отношение к Сербии. В частности, он первым предложил, чтобы Сербия, как частично самостоятельное государство, снова стала вассалом Турции. Это предложение он сделал через французское правительство. То старое королевское правительство, а не это, новое, революционное. Дело было в 1774 году, И, как вы сами знаете, ничего не получилось. Но оставим Вальдемара и вернемся к Йозову Шмитау. Итак, наш достойный граф был, в частности, и генералом от артиллерии, специалистом по обороне укрепленных городов. Уже через год после того, когда происходили описываемые нами события, он взял на себя оборону Белграда. Прекрасный специалист, он расположил средства обороны и живую силу таким образом, чтобы облегчить задачу защитникам главных стен и бастионов. Он разместил небольшие, но сильные отряды в нескольких передовых укреплениях вокруг города. И действительно, его первым успехом стал полный провал турецкой атаки на Дунайский редут. Граф был убежден, что город может выстоять, и столь же основательно приготовился и к следующей осаде, и к неожиданному для турок контрнаступлению. Правда, он оказался не готов к тому, к чему не готов никто и никогда с тех пор, как существует мир. К измене. Хотя измена, как вы знаете, никогда не была исключительно внутренним вопросом, потому что австрийская измена свидетелями которой были и вы на всем протяжении этой книги, взросла и расцвела на почве сербского равнодушия, которое, конечно, тоже не осталось вами незамеченным, и турецкого желания прорваться как можно ближе к сердцу Европы. Желание, о котором у нас, к сожалению, не было достаточно места и тем более времени вам рассказать. Итак. Хотя до нашего графа дошла весть о том, что австрийская сторона на переговорах с турками не была оповещена о важной оборонительной победе, и что именно поэтому постаралась как можно скорее заключить перемирие, правда состоит в том, что Австрия прекрасно знала, как обстоит дело. Белград был сдан без особой борьбы после осады продолжительностью едва ли месяц. При том, что турки ни разу даже не попытались осуществить полноценное наступление на город. Было произведено лишь несколько обстрелов, причем из плохих турецких орудий, у которых нередко разрывало ствол и которые были более опасны для тех, кто их обслуживает, чем для тех, на кого они направлены. Первый пункт мирного договора предусматривал, что австрийцы должны разрушить все, что построили с 1717 года. Это подразумевало один из лучших и самых современных бастионных фронтов, каким мог бы гордиться и сам маршал Вабан. Они должны были также засыпать все свои рвы, сравнять землей куртины, завалить все потайные ходы уничтожить даже казарму, построенную на территории крепости, дворец герцогини и все здания как в верхнем, так и в нижнем городе. Линия принца Евгения была превращена в пепел и пыль. Единственным, что турки не потребовали разрушить, была цистерна. Возможно, австрийцы ее не разрушили сознательно, а турки про нее просто забыли. Или, и такое возможно, Это был последний акт сопротивления графа Йозефа Шмитау. Австрия здесь словно никогда не присутствовала. Здесь словно не было прочных стен, мощных бастионов и глубоких рвов, высшей аристократии, балов и маскарадов, спектаклей по пьесам Шекспира, кафедрального собора и духовной семинарии. Школ, Великой Победы при Мокром Луге, Мастеров-зеркальщиков эпохи барокко. Словно никогда не существовала здесь австрийская цистерна. Ее стали звать «Римским колодцем». Что же касается других наших героев... Вторая часть. «В конце концов, я встал в отвратительном настроении». А Чему удивляться? Всю ночь гонялся за привидениями, вампирами, прелюбодеями, курил дрянной гашиш и вспоминал графа-епископа Турны Волсасина. Такое вряд ли сделает кого-то счастливым. Сразу после завтрака наша маленькая компания узнала о последствиях визита Пурпурного на мельницу. Все были изумлены или, по крайней мере, притворились изумленными. Блондин даже упал в обморок, увидев распростертого на полу Клауса Родецкого. Герцогиня продемонстрировала такую решительность и присутствие духа... Вопрос, какого духа? Что я просто засомневался в ее невинности. Хорошо, мне и до этого было ясно, что между ней и турками что-то есть... И что ее семейство не только пересылает, но и пишет письма. Но предательство людей этого света другими людьми этого света — дело хорошее и полезное. А вот шашни с тем светом против этого света — преступление, которое сравнимо с некоторыми делами, о которых и говорить не хочется. «Я не стал заходить на мельницу». И без того нетрудно было представить себе, как выглядит Радецкий. Даже чокнутый Шмитау туда не пошел. И тем более Шмизлин, продемонстрировавший поистине комические проявления трусости. Как часто бывает в жизни, у спокойных и непредприимчивых людей ничему не научишься и ничего от них не узнаешь. Вся польза от дураков которые совершают непродуманные поступки и потом ходят, распустив хвост. Так и моя мануфактурная герцогиня, охваченная жарким стремлением шествовать по миру, оказывая всем помощь, попыталась, используя рассудительные вопросы и ответы, ибо нельзя сохранить рассудительность, если спрашиваете и предоставляете отвечать другим, успокоить рыжего графа. Должно быть, Рыжеволосый понял, что маскироваться больше нет смысла, и выболтал ей страшную правду об истинной задаче комиссии. А Родецкий оказался таким искусным вруном, что обманул даже меня. Я без особого труда уговорил всех остальных попытаться немедленно рассчитаться с вампирами. Мне показалось, что они только того и ждали. Я отправился искать Новока, хотя, разумеется, знал, где он. Мне была необходима передышка какое-то время, чтобы спокойно все обдумать. Витгенштейн приехал разобраться с крепостью и отдельно с цистерной, и исчез. Комиссия приехала разобраться с тем, что произошло с Витгенштейном, притворяясь, что проверяет слухи о вампирах. Гайдуки, которые якобы что-то знали о вампирах, действовали заодно с австрийцами. И, как я подслушал из разговора сторон неизбежного треугольника, гипотенузой которого была герцогиня, коротким катетом Шмитау и длинным катетом Шмизлин барон подкупал сербов. А может быть, сербы подкупали его, как вам больше нравится. И именно барон был тем... Кого я видел с гайдуками при блеске молнии ночью во время маскарада. Гайдуки утверждали, что вампиров нет, и что все это просто их безвкусная шутка. А вампиры есть, значит гайдуки врут, и сборщика налогов кокнули вовсе не они. Его кровью угостились вампиры. Но почему гайдуки взяли на себя грехи вампиров? Хотели похвастаться? И еще один вопрос. На что сдалась вампирам сумка с собранными налогами? Ведь вряд ли вампиры рассчитываются наличными. Но, с другой стороны, именно тройственная комиссия настаивала на ночлеге на мельнице, где, как говорят, появлялись вампиры. Зачем? Чтобы всех окончательно запутать. «Вот, смотрите, мы действительно ищем вампиров». С третьей стороны, регент вел себя так, словно вампиров нет. Словно нет и не было ни одной из комиссий. Словно Витгенштейн никогда ничего не вынюхивал насчет крепости. Словно, если сформулировать четырьмя словами, ничего странного не происходило. И это вызывало относительно него очень большие подозрения. «Вот что я думал!» И ничего не придумал. Ну, а корчму нашел сразу. но ей, где она находится, и как выглядит. Вывески на ней не было. То ли хозяева уклонялись от налогов, то ли были неграмотными. Когда я вошел, то окунулся в такой сильный смрад что очень быстро вообще перестал его чувствовать. Новок сидел с грозным видом, и было совершенно ясно, что он пьян в лоскуты. Я сел рядом. Вставай, идем искать вампира. Он посмотрел на меня мрачно, мутно из-под лобья. Когда я был маленьким, начал он, запинаясь. Когда я был совсем маленьким, моя мать, она была хорошей женщиной, из хорошей семьи, хорошая женщина. Она верила в труд, вот, а я верил во всё, во всё я верил, и в Бога, и в дьявола, и в хорошие книги, и в молитву сердца, да, в великую святую молитву обращения». Иисус Христос, Господи Боже, смилуйся, грешен я, и как там дальше, не знаете? Но в труд я не верил, никогда. В Ракию, позже, да, и вино тоже, в пиво меньше, это так. Еще до этого в учения разные, в книге, вот. А моя мать в труд, а знаете, мы были богатыми. Ей ничем не надо было утруждать себя. Ничем. Но она трудилась, бралась за иголку и вышивала. Да так искусно. Мелкими стежками. На моих рубахах все воротники украсила красивыми узорами. На постельном белье у нас на каждом уголке то птицы золотые, то цветы благоухающие вышиты были. А зачем? Она говорила, чтобы прислуга знала, как правильно постель стелить, на какую сторону одеяло и подушки класть. А про мои воротники говорила, это чтоб ты выглядел краше, чтобы чувствовал себя лучше, чтобы люди на тебя добрее смотрели. И заплакал. Верила она, верила женщина, что в эту белизну... В эти проклятые белые пустые простыни, цветочки, птички нитяные могут вдохнуть жизнь, когда они лежат на правильной стороне, и что мир будет смотреть добрее, и что сам мир будет выглядеть лучше. Он рыдал, и его слезы смешивались на столе с пролитой ракией. Она верила в вышивку мелким стежком, а я во все большое, большое и пустое. Хозяин, да неужели вы плачете? Вы? Молчи, болван, возьми себя в руки, заткнись. А чего мне молчать, чего? Сколько толку от молчания? Столько же, сколько и от болтовни. «Слушай меня внимательно, болван!» — крикнул я сердито. «Эти слуги ничего не понимают, кроме приказаний, окриков и гнева. Мы сейчас идем искать могилу этого вампира, Савы Савановича. Ты должен нам помочь. Ты местный. От слез толку никакого. В твоей жизни и так ничего не происходит. Весь твой разум во власти воспоминаний и алкоголя. Пошли!» Он нехотя встал. Мне пришлось заплатить по его счету. Как только мы вышли из корчмы, я заставил его сунуть два пальца в рот и основательно проблеваться. Потом я щедро облил его дождевой водой из бочки, которая, кстати, попалась под руку. И смотри-ка, он у меня протрезвел в какой-то степени». Я умышленно повел Новака не самой короткой дорогой. Хотел рассказать ему все, что видел, и разузнал, и услышать его мнение. Слушал он внимательно. И время от времени кивал. Третья часть. Хорошо. Хорошо, если вы не хотите, чтобы я читала дальше, я не настаиваю. Видите ли, мне не важно, что здесь написано. Я одна знаю, как все было. Остальные все могут только солгать. И если моя вина в том, что я это знаю, то вам следовало давно отдать меня под суд. Сейчас я так стара, что мне все безразлично. Вы можете сделать со мной что угодно. Можете сжечь меня на костре, как ведьму, или запереть в монастыре, как монахиню. Но покаяние вам у меня не отнять». Четвертая часть. «Как я могу быть хорошим, когда вокруг все плохие? Что же мне одному страдать? Мне в одиночку страдать в этом запутанном клубке лжи и правды? А нитка только одна. И идет ли речь о лжи или правде, зависит от того, с какого конца начать распутывать. Наверняка можно быть уверенным только в одном. Узел». «Легко разрубить колом из боярышника». Но, правда, если задуматься, это плохая метафора. Да, действительно, Македонский завоевал Азию, но вскоре после этого умер. Далой метафору. Не кажется ли вам, хозяин, что должны проявиться еще какие-то признаки конца света, кроме одного единственного вампира в дидейском селе? Например... «Не знаю. Ну, скажем, затмение солнца...» Об этом говорил и граф-епископ Турн И. Волсасина. Он обвел взглядом бальный зал, сел, утомленный выпитым вином, и откинул голову. «Несколько месяцев назад я был в Риме, не сомневаясь, что в поисках возможности заполучить смешную кардинальскую шапочку». Меня ознакомили с расчетами наших астрономов. Они к тому моменту только что установили, когда будет конец света. Это произойдет 11 августа 1999 года. Немного отлегло от сердца, да? В тот день будет полное затмение Солнца. Так что время у вас есть, как вы видите... И он резко хохотнул. «На что есть время?» «Исполнить пророчество Оригена». «Ориген и я?» «Ориген, тот самый христианин из Александрии, он стал жертвой преследований со стороны римлян, но перед этим объявил всему миру, что все покаются, даже сам дьявол, и ада не будет, и все спасутся». Мы, естественно, объявили его еретиком. Все они знали, кто я. Но я не поверил графу-епископу. Я был уверен в том, что страшным вещам не должны предшествовать какие-то роковые знамения, предостерегающие ужасы. Страшно и страшно уже само по себе. Вот вообразите, приятный весенний день». Птицы поют, стрекочут кузнечики, люди лгут, Зацвела вишня, ветерок рябью пробегает по поверхности ручья, луг пестреет цветочками, и тут — хоп, конец света. Беззубый в белых одеждах, обязательно белых, с толпой всяких крылатых и святых созданий рычит «Всех вас в ад загоню!» — А знаете, что мне пришло в голову, когда вы рассказывали про пурпурного? — спросил Новок. Что? Известно ли вам, что англичане называют словами «пурпурная заплата»? — Напомни, «пурпурная заплата» — это абзац или более крупный фрагмент какой-нибудь плохой книги который написан столь мастерски, что очень резко отличается от всего остального. Пурпурный действительно мастер, это несомненно. Как ловко он превратился в турка. Но и против мастерства есть средства. Например, кол. Сейчас мы идем его искать, а ты отправляйся. Приведи крестьян и устрой все так, как нужно, чтобы покончить с вампиром. Одно я вам сказать забыл. «А мне это полезно или нет?» «Не знаю». «Как это ты не знаешь?» поголовый слуга, ну говори, раз не знаешь». «Тот русский, которого мы встретили, и про которого крестьяне говорили, что это Архангел Михаил». «Да». «Так вот, крестьяне видели, как он крестится. Он крестится двумя пальцами». Двумя пальцами не всей ладонью, как католики, и не тремя пальцами, как мы, православные. А двумя? Это что, по-протестантски? Нет. Нет, нет. Хорошая новость. Почему? А потому что двумя пальцами крестятся только русские староверы. Михаил никогда не пришел бы переодетым в еретика, так что он не Михаил. А если Михаила здесь нет, то, значит, и насчет конца света можно не волноваться. Хорошая новость, что да, то да. И теперь пора приниматься за Пурпурного. Пятая часть. Однако поиски затянулись, крестьяне копали, я нервничал. Тем более, что безо всякой надобности они притащили с собой и папа. Глупые христиане, похоже, они никогда не поймут, что свернуть шею одним силам тьмы могут только другие силы тьмы. Время от времени у меня возникало острейшее желание самому схватить кол из боярышника, но приходилось брать себя в руки, ведь гораздо мудрее было до конца оставаться австрийским графом. Уже спускались сумерки, когда мы в конце концов нашли могилу Пурпурного. Сначала все решили, что это ошибка, но Вороной не ошибается. Дойдя до могилы, он встал как вкопанный. Я велел Новуку, когда все кончится, купить для меня этого коня. Поп принялся завывать. Мне прямо из кожи хотелось вылезти. Шмизлену крестьяне дали задание» после того, как парень с колом проткнет сердце пурпурного, закрыть ладонью рот тогда уже полноценного покойника и не дать вылететь из него мотыльку, который может превратить в вампира кого-нибудь другого. Барон, как мне показалось, струхнул, но все-таки кивнул головой и встал по другую сторону ямы. Гроб вытащили. Парень с колом приготовился нанести удар, как только откроют крышку. Из толпы крестьян открывать гроб вышел только один. Остальные не решились. Мой слух резанул отвратительный скрип. Крышка приподнималась с таким трудом, словно была неописуемо тяжелой. И я подскочил. Не смог удержаться. Помочь. Дело не шло. «Не уверен, что нам удалось поднять ее больше, чем на палец». Я позвал на помощь Новака. Он стал отнекиваться, уж не знаю почему, скорее всего из-за какого-нибудь глупого сербского суеверия. Но один из графов-ученых из комиссии подошел к нам. Я был приятно удивлен. Мы сразу почувствовали его молодую силу и приподняли крышку на целую пять Тут к нам присоединился второй член комиссии, и мы сильным резким рывком столкнули крышку на землю».